Чествование The Doors в Венесе И снова я в Лос-Анджелесе навещаю дочерей. По дороге из Pacific Palisades, Весь Честер я решаю остановиться в Венесе. Но что это? На первой странице газеты огромная фотография Джима. Это же обложка их самого популярного альбома: Заголовок гласит: Лос-Анджелес чествует The Doors". и дальше. Благодаря группе The Doors Венис попал на карту и навеки изменил рок-н-ролл во всем мире. Я нахожу парковку рядом с персом Вениса, где машину можно оставить подольше, и отправляюсь выяснить, где состоится чествование. Затем решаю прогуляться по пляжу до Вестминстера-Веню, к зданию, на крыше которого довольно долго ночевал Джим. прислоняясь спиной к стене и впитывая вид на сверкающий под солнцем залив Санта-Моника, от которого дух захватывает. Потом знакомым путем иду вдоль кромки воды от Венеса до пирса Санта-Моники, и на меня, словно волны, накатывают многочисленные воспоминания. Позже, когда я отпираю машину, мимо проходят две молодые пары. Вы только прикиньте, прямо здесь ходил Джим Моррисон. Вот здесь конкретно парень возбужденно жестикулирует, и он тусовался на этом самом пляже, и здесь же писал свои песни «Я просто, у меня мозг взрывается». На следующей неделе я сижу на скамейке в Венесе. В воздухе царит запах свежескошенной травы. Спокойствие нарушают неизбежные в Лос-Анджелесе воздуходувки для листьев. Обычный калифорнийский день. Солнечный, теплый, мягкий. Я вспоминаю, как Джим любил бесконечную череду вот таких дивных дней. Беззаботную пляжную жизнь, легкий морской бриз. Жизнь сегодняшним днем, моментом. Та жизнь пьянила, кружила голову. Тогда молодежь была активной, не безразличной, наэлектризованной. Она требовала перемен. И тогда совсем молодой Джим вопил со сцены. «Нам нужен весь мир». И он нам нужен сейчас. Я усматриваю некую иронию в том, что я сегодняшний опять оказываюсь в Венесе. Раздается веселый гомон детских голосов, и на детскую площадку вываливается толпа вырвавшихся на свободу младших школьников. Я слишком далеко, чтобы разглядеть лица, но мне хорошо слышен их смех. Целая толпа счастливых, простодушных малышей в школьной форме несется в моем направлении. Они бегут, подпрыгивают, радостно хохочет. От группы отделяется милая девчушка в форме детсадовской группы. За ней гонится симпатичный, белокурый мальчишка постарше. Они бегут на перегонки. И я их финишная точка. Каштановые волосы девочки забраны в болтающийся во все стороны конский хвост. Форменная туника развивается, как парус. У ее брата-первоклашки развязался галстук. Белая рубашка выбилась из брюк. Оба несутся ко мне со всех ног, раскрыв объятия. «Деда!» Их голубые глаза полны завтрашних рассветов. А пока что, взяв с каждой стороны по ладошке, я веду их к черному внедорожнику их матери и надежно пристегиваю ремни безопасности. «Как насчет мороженого?» «Мы едем к знаменитому кафе «Мороженому». Забираемся на высокие табуреты у окна и разглядываем прохожих. За окном течет размеренно жизнь Вениса. Навстречу нам, взявшись за руки, неспешно идет молодая пара. Оба очень хороши с собой. Беспечные, счастливые, полные жизни. До чего красивая пара. Я представляю, как они останавливаются, заглядывают в окно кафе, и наши глаза встречаются. Длинноволосый парень с серо-голубыми глазами. Застенчиво улыбается мне, а его девушка одаривает меня лучезарной улыбкой и хлопает в ладоши от радости. «Деда, что случилось?» «Ничего, милая. А почему у тебя слезы?»